Глава 7. Бездна глядит на тебя. Игорь приходил в себя медленно. Он лежал, не открывая глаз, и пытался вспомнить, что с ним произошло. Вспоминалось плохо. Перед его внутренним взором мелькали отвратительные образы странных существ, атакующие со всех сторон. Разверстые воронки пастей, наполненные движущимися по кругу острыми зубами, иглы, которыми эти твари выстреливали в него, умирая. Просто чудо, что ни одна так и не попала. Игорь вспоминал, как стрелял, как потом колотил по отвратительным тварям прикладом, как кричала «Таня!» «Таня!» Он, наверное, выкрикнул ее имя, потому что услышал, как эхо несколько раз повторило имя его подруги. И тогда он решительно открыл глаза. И тут же плотно их зажмурил. То, что он увидел, пугало едва ли не до заикания. Над ним... Нависало нечто живое, пульсирующее и... и неестественное, как глюк наркомана. Низкий потолок состоял из тошнотворно-белесо-зеленоватой массы, колеблющейся и содрогающейся в конвульсиях. Причем в переплетениях этой массы виднелись части человеческих тел, руки, ноги, лица, в перемешку с какими-то щупальцами, членистыми лапами, другими совсем нечеловеческими органами. Игорь вновь открыл глаза, надеясь, что кошмар рассеется, но он никуда не девался. С потолка прямо на него смотрел глаз. Глаз был голубой и находился на длинном вырасте, похожем на сжатую в кулак руку. Глаз несколько раз моргнул, потом закрылся и полностью слился с поверхностью, а рука стала укорачиваться, растворяясь в копошащей массе плоти. Из последних сил Игорь перевернулся на бок. Он хотел вырвать, но, видимо, было нечем. Зато он увидел, что стена состоит из той же массы, что и потолок, а еще понял, почему в помещении светло. На стене было несколько хаотично разбросанных пятен, фосфорицирующих мертвенным зеленоватым светом. «Так, я вижу, вы очнулись», — произнес кто-то тихим, но четким голосом. Добро пожаловать в ад, дружище! Игорь рывком сел, машинально оглянувшись по сторонам, но говорившего не увидел. Кто вы? спросил он. Где я? Я же сказал, в аду, ответил голос. В преисподней чистилище, тартаре, Лимбе. Зовите как хотите, хотя точное название этого места Рэп Эш Сахату. где ты, Игорь уже это слышал. Рэп. «Кибаль?» — спросил он. Его собеседник рассмеялся, причем одновременно на несколько голосов, и Игорь понял, кто говорит с ним. Понял, потому что увидел на потолке и стенах несколько ртов, искривленных сардоническим смехом. «Эрэп Сахату, повторил голос. «Эрэп Кибаль — это ниже, и туда не попасть просто так!» Но у вас конкретно есть шанс, если Эльки Бальбилетти сочтут ваше тело достойным принять одного из них. Мое тело, переспросил Игорь, но мне оно и самому нужно. С чего вы взяли, что я вам его уступлю? Вы ведь это имели в виду. А у вас есть выбор? Спросила нечто. Вы встретились с моими детьми самым слабым выводком и проиграли хотя их там было немного а сейчас вы здесь в преддверии ада и что вы собираетесь противопоставить им посмотрите вокруг свет стал ярче игорь увидел что страшная масса занимает только часть помещения вернее длинного туннеля с арочным сводом а за пределами этой жуткой живой комнаты Стояли и свешивались с потолка десятки, сотни, тысячи таких же чудовищ, как те, что атаковали их станей. Были здесь еще какие-то твари, плохо различимые в темноте, намного крупнее тех, с которыми Игорю уже пришлось сражаться. И все это двигалось, мерцало, извивалось, как черви в разорванном брюхе дохлой лошади. И бормотало на странном, непонятном и зловещем наречии, из которого наверняка и пришли слова рэпки-баль и рэп-эш-захату. Игорю было страшно. Даже не так, ужасно страшно. Страшно, да не менее. Он понял, что попал в самое логово чужды человеку разумной и враждебной жизни. Он В окружении созданий, которые не могут существовать, но живут и даже думают. Но что за мысли копошатся в мозгах этих тварей, как черви в брюхе дохлой лошади? Но как подснежник сквозь ледяную корку, сквозь сковавший душу Игоря страх, пробивалась одна единственная мысль. «Нельзя сдаваться. Скорее всего, он погибнет. Может, уже скоро и наверняка мучительно» но выказывать свой страх перед этим... «Жаль, нет ружья», — пробормотал Игорь. «И много бы вы навоевали?» — ехидно спросила живая комната. «А еще лучше пояса шахида», — продолжил Игорь. «Хотелось бы устроить здесь маленький джихад. Кстати, как для инфернального чудовища вы прекрасно говорите по-русски». «Спасибо». — ответила комната. — Я вообще полиглот. Изучение иностранных языков лучше всего проводить, поглощая носители языка. А я их довольно много интегрировал. — Кстати, а как вас зовут-то? — спросил Игорь, удивляясь самому себе. Он находился в... Даже эпитета не подберешь, чтобы описать, насколько все было плохо и вместо того, чтобы рехнуться от ужаса, ведет беседы с разумной комнатой. Или что это за тварь? «Меня, Игорем, например». «У меня этих имен, как блох на вшивой барбоске». Комната вновь рассмеялась своими многочисленными ртами. Игорь различал все больше деталей. Например, глаза, смотревшие на него с разных сторон. Не все они были человеческими. «Таких, как я!» Называют Гекатонхейр в честь одной дамы, которая сейчас не с нами, но, как я понимаю, собирается вернуться со дня на день. Она, видишь ли, нас создала. Сейчас я это помню плохо. «Если честно, у меня хоть и сотни мозгов, но несколько тысяч лет в памяти откладываются таким толстым слоем, что нужное сразу не найдешь. Я ведь постоянно умираю и возрождаюсь». Геккатонхейр. «Определенно, что-то знакомое». «Так ты такой не один?» – спросил Игорь. «А остальные где?» «Конечно, не один. настрое таких», — ответил Гекатонхейр с непонятной гордостью. «Я вспомнил, меня зовут Биарей, но ты можешь называть меня Борей». «Окей, Боря», — кивнул Игорь, заметив, что существо перешло на «ты». «А эти хвостатые, они тоже разумные». «Мантикоры», — уточнил Биарей. «Ты, вроде, с остальными еще не виделся!» «Разумны, но глупы, как пробки!» «Размножаются, жрут друг друга, и все, что подругу попадет, как крысы!» «Камушки любят!» «На бриллиантовом своде их тысячи!» «Ползают по нему, повторяя...» «Ай, оттуки! Мра-амару, оттуки!» «И что это значит?» — спросил Игорь. «Мое! Все мое!» — ответил Биарей. — Толку ты -то им с этих камней? Кстати, забыл сказать. Ты можешь ходить, где хочешь. Проголодаешься? Только намекни. Найдем, чем тебя накормить. Захочется съесть кого-то из дупсу. Пожалуйста, угощайся. — Что все это значит? — думал Игорь. — Что такое дупсу? Сказал он, однако, другое. «Не думаю, что мне тут захочется есть». «Понимаю», — ответил Биарей. «Твои эстетические представления о еде не совпадают с тем, что ты видишь». «Ничего, это изменится. И пару дней не пройдет, как начнешь ловить мелких и сгрызать с них лица. Были уже прецеденты». «Интересно, какие?» — вырвалось у Игоря. И, кстати, я не понял, откуда такое гостеприимство? Если честно, я думал, что меня захватили как протзапас. Да, Смех Гекатон Хейра оказался пугающим. Стены живой комнаты усеяли смеющиеся рты. Многоголосый хохот раскатами грома несся по пещере, и мантикоры, как их назвал Биарей, как показалось Игорю, в ужасе шарахались от источника звука. Ну кто же станет есть враг Юбелла? сказал Биарей. Знаешь, Игорь, я тебе даже завидую. Немного. Все-таки мое существование можно было бы назвать жалким. Я уже... Пять тысяч лет здесь торчу, умирая и возрождаясь, старый и молодой одновременно, одинокий, но в хорошей компании. И все-таки это не то. А ты, конечно, окажешься в рэпке баль. Но какая-то часть тебя сольется с белом эльки баль, и сможешь вырваться наконец-то из этого мрачного места. «Чтобы отомстить владыкам небес за многотысячелетнее унижение!» «Меня никто не унижал, — буркнул Игорь, — тем более тысячу лет. И потом, кто сказал, что я буду участвовать в каких-то ваших авантюрах, может...» «Не может!» — возразил Биарей. «Когда твое тело будет готово принять одного из владык бездны, оно обменяется с тобой душами». Но не полностью. Какая-то часть тебя разделит с ним вечные страдания в Репки Баль, а другая вместе с ним присоединится к нашему владыке Беленгралу в его месте. Кхм, кхм, откашлялся Игорь. А что значит, когда мое тело будет готово? Вы его запечь в печке решили или сварить? Берия опять рассмеялся. «А ты крут, мужик! Я не так давно присоединил одного туриста, отбившегося от группы, так что не удивляйся, что я шарю в современном сленге! Понимаешь, Игорь, человеческое тело, даже такое, как у тебя, не может просто так принять себя, владыку бездны!» «Слишком разные принципы существования, хотя и общего много. В общем, тело надо подготовить, и мы этим уже немного занялись». «Билет Эршигаль, та, что породила меня, сама, будучи нерожденной, сделала меня тем, кто меняет сущность. Не так, как это делает Тупсу, это можно сравнить с заразой, с болезнью. Я же умею делать это целенаправленно». «Расстегни рубаху, пожалуйста». «В смысле, куртку?» — уточнил Игорь. «Кстати, если ты собрался как-то меня менять, то...» «Я уже начал», — ответил Биарей. «Пока ты был в отключке. Хочу, чтобы ты убедился». «Хорошо», — кивнул Игорь. «Я посмотрю, но только попробуешь меня тронуть, я тебя хобота оторву». «Нет у меня хобота», — ответил Биарей. Открыв сразу множество глаз со всех сторон. Вероятно, чтобы видеть, как Игорь расстегивает рубаху. «Но, если хочешь, могу отрастить». «Спасибо, не надо», — ответил Игорь, расстегнув молнию куртки. «Ты так хорош собой». Он коснулся рубахи, намереваясь расстегнуть верхнюю пуговицу, и замер в ужасе, который до того было отступил. Под пальцами... Что-то шевелилось. Непослушными пальцами Игорь кое-как расстегнул пуговицы, одну, другую, третью. Вернее, начал расстегивать третью, но тут что-то пощекотало его пальцы. Игорь дернулся, обрывая пуговицы и расстегивая рубаху на груди. Вся грудь и весь живот Игоря были покрыты короткими и тонкими выростами, похожими на небный язычок, но на конце этих язычков виднялись хорошо знакомые. Воронкообразные пасти, пока еще крохотные, с тонкими ворсинками зубов От ужаса Игорь истошно закричал и первый раз в жизни хлопнулся в настоящий обморок Игоря они не нашли Он как сквозь землю провалился И это, кстати, было единственное разумное объяснение Огромный сугроб запечатал все выходы из-под сейда Прокопать его было, конечно, вполне возможно, но на это потребовались бы усилия всей команды, а сейчас... а сейчас важнее всего было найти Игоря. С отвращением отряд разгребал трупы отвратительных существ, вздрагивающих при прикосновении, словно они вот-вот оживут. Одно из существ даже выплюнуло в сторону Генки иглу, но, к счастью, та прошла мимо. Несколько раз реакцией на прикосновение была открывающаяся пасть. На всякий случай в нее стреляли хотя Македонский посоветовал экономить патроны. «Кто знает, сколько здесь этих тварей. А боеприпасов у нас не так много». В какой-то момент стало светлее, так что участники экспедиции смогли видеть друг друга без фонарей. «Что это?» — спросил волосатый. «На базе свет включился», — ответил Макс. «А он что, газ?» — удивилась Таня. «Да, погас почему-то», — сказал Макс. «Оборудование старое». «Наверное, ребятам удалось перезапустить генератор». Таня кивнула, и Женя заметила, что она кривится от сдерживаемой боли. Закончив поиски на поле боя, команда, растянувшись цепью, обошла по периметру кратер, в котором стояла празднично сияющая база и виднелась хорошо различимая дыра в земле. Вернувшись на место, с которого они начали поиск, Макс злопнул один из трупов и сказал «Проклятие! Провались оно все сквозь землю, у кого какие мысли!» «Откуда-то эти твари пришли», — сказал Генка. «Уверен, они поднялись из штольни. Туда и надо идти». «Заберем кое-что из оборудования», — сказал Макс. «Вернемся на базу, узнаем показания аппаратуры с беспилотника». «А Игорь, тем временем, эти твари сожрут без соли и перца», — зло сказала Таня. «Предлагаешь лезть под землю без подготовки?» — спросил ее Макс. «Берем вот эти ящики. В них костюмы РХБЗ и экранирующие комбинезоны». «Какая-никакая защита. Берем оружие, боеприпасы и идем под землю». «Кстати, командир», — спросил волосатый, — «а спускаться мы на чем планируем?» «В штольне есть подъемник», — сообщил Макс. «Я его проверил, он стоит внизу. На сигналы реагирует система подъема в рабочем состоянии. Я хотел зарядить аккумуляторы в кабине, но, наверное, придется рискнуть и спускаться на внешнем питании». «Подъемник стоит внизу?» — переспросила Таня. «То есть из тех, кто спускался в штольню?» «Наверх никто не поднялся», — зло сказал Македонский. «И вы нас сюда потащили?» — удивилась Женя. «Зная это...» Македонский пожал плечами и достал жестянку с сигаретами. «Четверть века прошло. Если что-то там было, то оно за тридцать лет должно было или как-то себя проявить или подохнуть». «Да оно нас там ждало тысячелетия» закричала Таня. «Если верить вашему Верховцеву, а с чего бы ему не верить, если тут такое творится?» «Думаю, нам надо отправить девочек наружу», — тихо сказал Макс, «а потом вернуться за Игорем». «Во-первых, мы потеряем время», — возразила Женя. «Во-вторых, наружу надо еще попасть, а в-третьих, предлагаю вернуться на базу и обсудить все с остальными». С последним согласились даже Макс Македонский, и отряд потащился в сторону лестницы, ведущей к базе. На верхней площадке Тане стало плохо. Застонав, она стала оседать по перилам. Генка и Женя успели ее подхватить и помогли спуститься. «Кажется, ты ранена сильнее, чем я думала», — сказала Женя. «Как придем на базу, я тебя осмотрю». «Да уж, осмотришь», — кивнула Таня. «Куда ты денешься?» Несмотря на плохое самочувствие, Макарыч решил выйти наружу. Он только взял в комнате, которую занимал, новую пачку папирос. «Нечего мне вас своим дымом травить», — сказал он. «И потом. Здесь на меня стены давят. Хочется на свежем воздухе посидеть». «Я вам стул вынесу», — предложил Мишка. «Там сбоку от входа кладовая», — заметил Макарыч. «В ней ящики». «Я на ящиках посижу». «А с чем, кстати, ящики?» поинтересовался Мишка, Макарыч пожал плечами. «Пойдем, посмотрим». В итоге на улицу вышли все. Над краем стены, ограждавший кратер, то и дело мелькали лучи фонарей. «Наши», — сказал Макарыч, улыбаясь. «Интересно, что они там ищут? Игоря Стани или Пал Петровича? Чтоб ему...» Тем временем Мишка с Феликсом открыли чулан, вытащили из него пару тяжеленных ящиков цвета хаки. Феликс открыл один из этих ящиков и присвистнул. «Патроны? Ё-моё! Не мы одни сюда воевать приперлись. нам «Нам-то с них что?» – равнодушно сказал Мишка. «Как это что?» – удивился Феликс. «Патроны от трехлинейного калаша к нашим тоже подойдут. Пойду-ка я на складе этом пороюсь. Может, там танк завалялся? Или гаубицы?» Ни танка, ни галбицы Феликс не нашел, но со склада вылез довольный. «Тут патронов хватит на целую бурю в пустыне», сказал он, вытирая тыльной стороной ладони вспотевший лоб. «Есть гранаты для подствольников. Голыми и босыми не будем, если этих тварей здесь несколько». «Смотри, наши спускаются», показала Ира Даша, безучастно привалившаяся к стене базы. «Макс, волосатый, Женька. Ой, Таня, с ней явно что-то не то». Действительно, Таню буквально волокли на себе генкой волосатой. К тому же в компании не хватало Игоря. Даша не говорила ни слова, но она внезапно поняла, случилось что-то очень плохое. Наверняка тварь, убитая им в подвале, была не единственной. Ее предчувствия подтвердили вернувшиеся. Началась форменная кутерьма. Таню отнесли в ее бокс, там она осталась с Женей, Ирой и Дашей. Последние вызвались Жене ассистировать. Втроем они с трудом освободили Таню от куртки, и тут стало ясно, что та держалась на ногах на чистом адреналине. Бог девушки был разорван до костей. Рубаху от раны пришлось отмачивать, местами и отдирать. Под пропитанной кровью тканью ничего хорошего, конечно, не было. Словно гигантская трехпалая когтистая лапа пропахала поясницу Тани, оставив три опухших рубцеватых борозды. «Ничего не понимаю», — заметила Женя. Рана выглядит так, будто ее края чем-то прижгли. Похоже на химический ожог. Здесь явно омертвение ткани. А вот это вот... Что такое?» Она очень осторожно коснулась кончиком ланцета лоскута, свисавшего вдоль черного рубца. Лоскуток дернулся. Таня вскрикнула. «Первый раз такое вижу!» Заметила Женя. «Даш, в портфеле инъектор и ампулы с тетракаином в синем пластике. Найдешь?» Даша не ответила. Открылась саквояжик Жене, довольно старомодный на вид, с таким, наверное, Чехов к пациентам ходил, не в попад, подумала она, и достала оттуда похожий на пистолет инъектор и пачку с синими пластиковыми ампулами. «Эти? Ага», — кивнула Женя, осторожно проходясь лезвием по краям раны. «Сможешь зарядить инъектор? Ира, намочи кусочек марли теплой водой, ассистировать мне будете?» «Лады», — согласилась Сира, направляясь в душ. «Хотя я крови боюсь». «Кровотечения не будет», — пообещала Женя. «Тут ожог третьей степени, надо убрать обугленные куски». «Ничего, Тань, мы тебя на ноги поставим, так?» Она взяла у Даши заряженный шприц. «Посмотри в саквояжике антисептик, он в аэрозоле, красненький поливеризатор. Подашь потом. Ну, начнем, помолясь». Анестетик, довольно сильный кажется, на Таню почти не действовал. Пока Женя удаляла омертвелую ткань, та тихонько почти неслышно постановила, Но когда та принялась срезать свисающие лоскуты, принялась орать в голос. А главное, струпья под скальпелем вели себя вовсе не так, как полагалось, порядочным кускам плоти. Они словно убегали от лезвия, не давая поддеть их, чтобы отрезать. «Даш, дай мне седатив», — приказала Женя. «Серые ампулки с желтым верхом. Если сможешь, заряди в инъектор и дай. Потом за руки будете ее держать». «Первый раз такое вижу. А это еще что такое?» Женя все-таки удалось после дозы седатива и с помощью Даши и Иры, кое-как державших Таню за руки, срезать непослушный кусок плоти. Под ним открылось нечто странное. «Осколок? Откуда?» Женя поддела осколок скальпелем. Таня даже не закричала, заревела, но Женя продолжала свое дело. Осторожно отделила кусочек от плоти, обнаружив, что он впился в тело Тани тремя отростками. «Похоже на какого-то паразита. Даш, подай мне банку какую-нибудь». Даша осмотрелась и заметила стоящую на подоконнике, точнее сказать, на полке, располагавшейся там, где был бы подоконник, будь у базы окна, пустую, потемневшую от времени жестянку. Она протянула ее Жене, но та банку не взяла, а ловким движением ланцета отправила туда странный осколок р прокричала Таня и отрубилась, обмякнув всем телом. Ира побледнела. Что? Встревожилась Даша. Это был Шумерский. На глазах Иры навернулись слезы. Или Эламицкий. Черт его разберет. Но я поняла, что она сказала. Она нас проклинала. Так, девочки, строго сказала Женя. Прокляла так прокляла. С кем не бывает, а рану надо дочистить. И что, по-твоему, это означает? Тихо спросила Даша немного успокоившуюся Иру, когда Женя срезала еще три подобных лоскутка, под каждым из которых оказался странный осколок. Ира пожала плечами. «Понятия не имею. Откуда она знает этот язык?» «В школе учила», — отрезала Даша. «До пятого класса. Жень, я... Правильно... Жень...» «Что?» – Женя отстранилась от банки, где лежали ампутированные лоскутки. Она отставила банку на подоконник, рассеянно огляделась, потом взяла старую книгу, лежавшую на тумбочке в углу, и накрыла банку сверху. Даша машинально прочитала название на корешке «Ленин В.И. Материализм и Эмпериокритицизм». «Читал же кто-то эту муть добровольно», – подумала она. «Жень, я правильно поняла?» – спросила Даша. «На нашу Таню кто-то напал?» «Кто-то!» — фыркнула Женя. «Толпа чудовищ! Вот кто!» «У них еще голова задом наперед!» — сказала Даша. «Кожа бледная, покрыта слизью, на ней рот в виде воронки на затылке и хвост, который стреляет иглами». «Откуда знаешь?» — удивилась Женя. «Ты что, их видела?» «Одно из них пыталось спереть нашу коробку», — объяснила Даша. «Труп в подвале». Но Макарыч получил иглой в плечо. «Надо его осмотреть», — сказала Женя. «Вот что, я побегу к Макарычу, а вы присмотрите за Таней. И ради бога, не трогайте банку». «Почему?» — удивилась Даша. «Не знаю, что именно мы отрезали», — ответила Женя. «Но я не могу ручаться, что оно теперь совершенно безопасно». Пока женщины занимались ранами Тани, мужчины совещались о том, что делать дальше. «Игоря надо спасать», — выразил общую мысль Генка. Мишка, Феликс и Волосатый поддержали его. «Думаю, девчонки нас поддержат», — добавил Волосатый. «Таня, так точно». «Это хорошо», — сказал Мишка, глядя на задумчиво молчащего Макса. «А с самими девчонками что делать? Для того, чтобы найти Игоря, нам придется спуститься вниз. Будем исходить из предположения, что внизу логово этих тварей. Сколько их там, одному богу известно». «Тащить девочек туда небезопасно». «А здесь их оставлять безопасно?» — спросил Макарыч. «Даже с охраной. Допустим, мы разделимся». «Разделяться нельзя», — сказал Македонский. «Маленькие группки легче атаковать». «И то правда», — поддержал его Феликс. «Так что же, тащить их в лапы мантикором?» — громко возразил Мишка. «Макс, ты у нас главный. Чего ты молчишь? Ты вниз Дашу поведешь или...» «Я не знаю», — ответил Макс. «Если бы я был уверен, что здесь они будут в безопасности, я бы оставил их здесь». «А еще у нас есть раненые», — заметил волосатый. «Макарыч держится молодцом, но Таня вроде бы совсем плоха». «То есть в любом случае кого-то придется оставлять здесь?» — размышлял вслух Макс. «Да, да», — с иронией в голосе сказал Македонский. «Оставим всех. Девочек, Макарыча». И еще пару человек в охрану, и кто пойдет вниз? Я должен пойти, Макс. Думаю, тоже. Кто еще с нами? И кого оставим наверху? Идти должны все, — сказал Макарыч. Если Таня совсем плоха, надо взять ее с собой. Подъемник довольно капитальная конструкция. Его проектировали с расчетом, что внизу будет чудовищная температура и давление. Так что... «Фактически это броневагон, способный поднять 15-тонный груз. Он послужит нам базой. Загрузим все боеприпасы, что у нас есть, все оружие и все оборудование. Установим там же носилки для Тани. Спустимся к платформе. Если логово на ней, попробуем очистить ее от этих тварей. Как показывает опыт, они живучие, но не бессмертные». А комбинезоны, которые мы наденем под К, ОЗК... «Защищают от пули Калашникова», — добавил Макс. «Думаю, против шипов и клыков они будут не менее эффективными». «А если логово не на платформе?» — спросил Мишка. «Тогда используем платформу как промежуточную базу», — ответил Македонский. «На ней есть надстройка, дублирующая верхнюю базу. Тесная, конечно, но зато там должен быть медпункт и исследовательская лаборатория». «И мы сможем узнать...» «Каким именом трипером наградила меня эта тварь?» — спросил Макарыч. «Конечно, если я до этого ноги не протяну, тогда я точно в деле. Думаю, Таня против не будет». «Она-то точно не будет», — сказал Генка. «Вопрос в том, не будет ли она нам обузой. Не смотрите на меня так. Я очень Танюхи сочувствую. Если бы мог, поменялся бы с ней местами, честное слово. Но давайте на чистоту». «Мы с вами на войне. Эти твари явно не из тех, с кем можно вести переговоры». «В принципе, они разумны», — заметил Мишка. «Хотя разум у них наверняка отличается от нашего». «Вот уж мне эти интеллигентные сомнения», — фыркнул Македонский. «Ну и что, что они разумны? Они напали на Игоря с Таней, ранили Таню, Игоря выкрали». Как по мне, после этого единственный язык, на котором с ними после этого стоит разговаривать, это язык калибра 7.62. Мы не знаем, сколько их, напомнил Мишка. А если их слишком много для нас, то они с нами будут разговаривать на своем языке, жестко сказал Македонский. В сложившейся ситуации, сказал Макс, я не считаю возможным кому-то приказывать. Предлагаю каждому из вас сказать, что он будет делать. Пойдет вниз, останется на базе. «А девочки?» – перебил его Мишка. «Если они захотят присоединиться к нам, то они пойдут с нами», – ответил Макс. «Каждый решает за себя. Мы живем в век равноправия. Никто не будет решать за другого, понятно?» «Я иду вниз», – сказал Македонский. «Я, кстати, тоже», – добавил Макс. «Лифт я уже вызвал. Генка, что с нашим дроном?» «Достиг дна», – ответил тот. «Видеосигнала нет, поэтому что там на дне, я не видел». А вот то, что видел. Радиационный фон внезапно, почти что в пределах нормы. Не больше, чем в моем родном Воронеже, на в агрессии. Та же картина по концентрации газов и ядовитым примесям в воздухе. По сравнению с нашим сектором газа вполне даже терпима. Температура за бортом, конечно, высоковата. Но никаких 200 градусов, до плюс 35 в точке максимального опускания. И самое странное, давление... Оно значительно ниже, чем мы предполагали. Чуть выше, полутора атмосфер всего. В общем, условия почти что тепличные. В УЗК мы даже разницы не заметим. «Ясно», — сказал Макс. «Кстати», — добавил Генка, — «я иду вниз, если что». «Я тоже», — сказал волосатый. «Феликс?» «Нет, блин, я буду на жопе сидеть», — огрызнулся тот. «Конечно, иду». Все посмотрели на Мишку. «Если кто-то решил, что я струсил, то утритесь», — зло сказал тот, — «я иду». «Так», — кашлянул в кулак Макарыч. «Меня, вы спросить забыли, в раненые на Колчаковских фронтах записали? Заметили, что у меня мизинца нет? Я его отморозил на эмали и сам себя отломал, чтобы не отсвечивать. Вы думаете, меня какая-то иголка остановит? Если кто-то попробует меня удержать...» Как часто бывает в подобных случаях, желающий тут же нашелся. К мужчинам присоединилась Женя. Она была бледна, губы какого-то пепельного оттенка. «Макарыч, мне надо вас осмотреть», — сказала она твердо. «Вашу рану, это важно». «Вот еще», — фыркнул тот. «Сказал же, все со мной нормально. Нечего меня осматривать, все со мной в порядке». «Кто-то тут пять минут назад помирать собирался?» заметил Мишка. «Мало ли что!» смутился Макарыч. «Ну да, чувствовал я себя неважно, но все прошло, я в норме!» «Макарыч!» строго сказала Женя. «У вас вполне может быть бактериальная инфекция неизвестной этиологии. Я обнаружил ее признаки у Тани. Пришлось оперировать». «Мы слышали», заметил Генка. «Жуть какая-то. И как ты справилась?» «Ну, не только мужики бывают смелыми и решительными», ответила Женька. «Макарыч!» «Я настаиваю». «Настаивают самогон на травах», — буркнул Макарыч. «Вот прицепилась, малая. Ты здесь осматривать будешь?» «Нет», — ответила Женя. «Идемте к вам в бокс. И я хочу предупредить. Возможно, вас тоже придется прооперировать. Вы готовы к этому?» «Если после этого ты от меня отцепишься», — сказал Макарыч, «и не будешь мешать мне пойти со всеми вниз». «Вы что?» собрались туда зрачки жени расширились надо спасать игоря ответил макс если он конечно жив и тут неожиданно для всех на базе зазвучала песня когда человек узнает нечто фатальное что он безнадежно болен или что ему вынесен смертный приговор все ведут себя по разному кто то не верит Кто-то ищет способ спастись любой ценой, кто-то хочет забрать с собой других, заражая своей болезнью, сдавая подельщиков или просто отравляя жизнь окружающим. А кто-то заботится только о том, как бы другие не разделили его участи. Над Игорем нависло лицо. Лицо можно было назвать благообразным, даже красивым, но росло оно на длинной шее, уходящей корнями вплоть комнаты гекатонхейра. «Не нависай!» — попросил Игорь, и шея стала стремительно укорачиваться. «Знаешь, я ведь тебе зачувствую, честно!» — сказал Биорей. «Догадываюсь, что ты сейчас переживаешь, но помни, все не так плохо, как ты думаешь!» «Да нет, все просто зашибись!» — сказал Игорь, садясь и застегивая рубаху. На то, что под ней он старался не смотреть. «Кроме того, что я весь порос какими-то червями, и предполагается, что скоро мое тело присвоит один из дьяволов, сидящих в вашей преисподней, а сам я займу его тепленькое местечко. Кстати, в каком виде?» Биорей вздохнул в несколько голосов. «Ты все не так понимаешь», — сказал он. «Наверное, надо как-то тебе это объяснить». «Было бы неплохо», — согласился Игорь. «Когда я родился, война уже шла полным ходом», — начал Биарей. «И даже в легендах не было ни намека на то, когда она началась». «Говорят, некогда владыки бездны правили всей землей и были для людей богами. Но потом прибыли владыки небес, и им это положение вещей от чего-то не понравилось». В конце концов, они победили, но вот в чем соль. Мои создатели бессмертны, их просто невозможно убить. По крайней мере, даже владыки небес не знали, как это сделать, и они решили проблему радикально, загнав владык в их бездну и запечатав ходы. «Мы же...» Те, кто служит владыкам бездны, оказались в заточении, отделенные от наших богов непроницаемой преградой. Мы можем видеть, как страдают те, кого звали повелителем боли в своих бессмертных телах, сгорая и не умирая, пожирая плоть друг друга и не убивая, но помочь им мы не можем, да большинство и не желает, если честно». «Интеллектуальные способности у них, как у табуретки». «Но та, что меня породила, Белетер Шигаль и ее муж Баленграу, нашли выход. Им потребовалось для этого три тысячелетия, при том, что они знали. Время работает не на них, но они сумели привлечь к себе людей там» на поверхности, очаровать их и заставить искать рабки Баль. Долгие годы это было невозможным. Владыки небес погребли наше царство, запечатав кладезь бездны километрами вулканического туфа. Но вот не так давно пришел некто смелый из рода людей, из племени принявших печать, который пытался к Элькибаль-Белетти. Конечно, ни одной машине это не под силу, ведь невозможно сокрушить бриллиантовый свод, созданный владыками неба ре Но это и не нужно. Создавшая меня Белетер-Шигаль наделила меня силами, способными делать таких, каким был ты». Вырок юбилетти, готовых принять. Белла или Билет? В твоем случае, конечно, Белла. Не думаю, что Билет-эршигаль захочет себе мужское тело. Очень ты меня успокоил, заметил Игорь. Значит, какой-то древний божок займет мое тело, а я окажусь в его теле посреди преисподней. И что же здесь хорошего? Ты ничего не понял, сообщил Биарей. А точнее, я не объяснил еще толком. То, что растет на твоем теле, зовется Либбутамаху, похититель души. Я наделил Детупсу способностью заражать людей семенами Либбутамаху. И каждый, кто получит этот дар, будет чувствовать усиливающийся зов бездны, если несет на себе печать». «Душа циркулирует внутри тебя, как река течет в своем русле. Так у всех живых существ и у того Бела, что выбрал тебя, тоже так. Либо тамаху соединяют между собой эти потоки, их вода перемешивается, пока не смешается вся». Со временем твоя душа и душа твоего Белла соединятся в одно, как соединяются воды двух рек, чтобы образовать новую реку. Да, часть тебя с частью твоего Белла будет страдать в эреб Баль, но другая часть вместе с ним устремится в победоносный поход против владык неба. «И на этот раз повелители бездны победят». «Тогда рухнет бриллиантовый свод, и твоя душа воссоединится и освободится». «Я должен этому поверить». «Ага». Игорь сам себе поражался. «Конечно, все то, что говорил Биорей, можно было счесть слишком фантастическим». С другой стороны, сам облик этой массы человеческих и не очень частей тела, хаотически соединенных и перемещающихся, был столь фантастичен, что трудно было поверить в его, ее, в реальность этого, того, что с ним говорило. «А у тебя есть выбор?» — спросил Биарий. — С другой стороны, могу поручиться, что билети всегда выполняют свои обязательства, хотя не всегда, как ты себе это представляешь. — Послушай, ты мог бы прожить короткую и болезненную жизнь и умереть лет через сорок. Теперь... Ты будешь бессмертным и будешь рядом с теми, кто поведет свой победоносный поход против небесных узурпаторов. — Ну, круто, — пожал плечами Игорь. Только сначала я должен буду обрасти живыми языками, пожирающими мою душу, и какое-то время пожариться в преисподней в чужом теле. Кстати, я ведь только что с поверхности, и чего-то никаких небесных владык там не заметил. — Эх. Их... Невозможно заметить, пояснил Биорей. Они ничем не отличаются от обычных людей, кроме того, что в их телах живут древние духи. Но, когда владыки бездны выйдут на свободу. В этот момент что-то отвлекло Игоря, нечто совершенно чуждое здесь, и очень привычное в той прошлой жизни. Сунув руку в карман, Игорь нащупал мобильник, непростой, особый, многоканальный. С его помощью можно было работать не только в стандартных сетях GSM, но и в других, в том числе локальных. С того момента, как Игорь оказался под сейдом, мобильник был мертв. Под камнем не работала ни одна из сетей. Он сам попытался организовать сеть, используя имеющееся у него ретрансляционное оборудование. Программа начала установку, когда на их стане напали мантикоры. Или, как там эта чертовщина называется, до «да чего-то там. Ладно. «Я тебя понял», — перебил Игорь Биорея. «Слушай, у меня к тебе есть несколько вопросов». «С удовольствием отвечу», — обрадовался Гекатон Хейер. «Мне приятно с тобой беседовать. С самим собой неинтересно. К самому себе быстро привыкаешь». «Скажи мне, я сюда один попал?» — спросил Игорь. «В смысле, твои гуси только меня притащили, или нас тут несколько?» «Какие гуси?» — не понял Биорей, но потом догадался. «А, да Тупсу нет. Пока поймали только тебя. Ничего страшного, остальные тоже последуют за тобой. Они не захотят бросать тебя в беде. Работы много будет!» «Понятно», — кивнул Игорь. «А мы все вам нужны? Или как?» «Владык бездны всего одиннадцать!» «Сказал Биарей». «Но трое уже здесь, так что достаточно восьмерых из вас». «Но остальным тоже найдется применение. Они пополнят ряды дутупсу. «Кто они такие, эти дутупсу? «Спросил Игорь. В смысле, я их, конечно, видел, но что это за существа?» «Их создала билет Иршигаль», — сказал Биорей. Она вообще много кого создала, но большинство ее творений закупили владыки неба. Эти существа имеют человеческое ДНК с добавлением ДНК владык бездны. С помощью этой технологии можно получить любых существ. Дтупсу собирали для владык пищу. «Владыки контролируют их, но сейчас их контроль ослаб, ведь на поверхности их только трое, и один притом далеко. В какой-то мере я тоже могу их контролировать, но лишь небольшое количество, до полутора тысячи голов единовременно, а без контроля они становятся совсем глупыми, как животные». «Отсюда!» На поверхность ведут ходы. Длинные каскады пещер с выходами под другие сейды. По ним дтупсу порой выходят на поверхность, чтобы захватить кого-то из людей, в надежде найти варакью Белла. Как ты уже понял, варакью Белл — это человек, способный вместить в себе Белла или билет. Но владыки неба хитромудрые. Они так подшаманили с орбитой планеты, что наши царства оказались в совершенно пустых местах, где люди бывают редко. За пять тысяч лет мы поймали лишь одного ворокью Белла, точнее, ворокью и она оказалась слишком слаба для владычицы. Остальные наши пленники либо превращались в Дтупсу, как, кстати, один из твоих знакомцев, либо присоединялись ко мне в буквальном смысле. Посмотрим, может, я из вашей команды кого-то присоединю. Я бы тебя присоединил, но нельзя. Ты враг Юбел. От подобной перспективы Игорь невольно вздрогнул. Когда мое дежурство заканчивается, продолжил Биарей. Я засыпаю, и мое сознание соединяется со снами людей на поверхности. Я ищу некоторых из них и передаю им мысли владык. Так появляются мистики и безумцы, колдуны и экстрасенсы, наши союзники наверху. Когда они умирают, их души ловит храм и рождаются новые дутупсу. «Так, растет наша армия, не веришь?» Что сделал биорей, Игорь так и не понял. Но в рядах босховских кошмаров, окруживших его, возникло движение, а затем под сень гекатонхейра вышло нечто. Оно двигалось, как кукла на ниточках, рваными движениями, как будто ему было больно перемещать длинные тонкие конечности. Существо напоминало пузатого богомола, У него было шесть тонких паучих лап, которыми оно передвигалось. Лапы росли из желтого полупрозрачного туловища. Внутри этого пузыря виднелось нечто хорошо знакомое. Одна из тех тварей, что напала на них с но в полупереваренном виде. Из пуза вырастало гибкое туловище, на котором крепились богомолье лапы, похожие на нервно движущиеся руки какого-то болезненно-безумного дирижера. Голова существа располагалась, конечно, вовсе не там, где ее можно было бы ожидать, а вместе — соединение пуза с туловищем. Круглое, желтушное лицо с монголоидными чертами, гнилые зубы, спадающие на лоб длинные седые волосы, которые двигались и копошились, куцая бороденка на слабом подбородке. Определенно, Игорь где-то видел это лицо, но где? «Не узнаешь?» — спросил Биорей. Игорь отрицательно качнул головой. «Новости, выходит, не смотришь?» «В интернете читаю», — ответил Игорь. «Интересная эта штука, этот ваш интернет», — заметил Биарей. «Жаль, что бриллиантовый щит глушит практически всю электронику». «Вместо снов можно было бы использовать эту сеть напрямую. Можно заставить людей убивать друг друга, Колячить Можно сеять хаос, и в этом хаосе наши владыки будут бессильны». «Хорошо, что у тебя нет выхода в интернет», — подумал Игорь. «А странное, богомолоподобное существо неожиданно открыло рот и заговорило, точнее закричало». «Я свейгну, зюйпатая! Я вышвыгну его из его двойца и сам буду пхавить, Так вят мне духи пьетков!» «Шел бы ты отсюда, неудачник!» Беззлобно заметил Биорей и странное существо как ветром сдуло. «Ну что, узнал?» Игорь отрицательно покачал головой. «Эх, совсем ты необразованный!» Вздохнул на несколько ладов Биарей. «Тебе фамилия?» «Мармышкин». «Что-нибудь говорит?» Только теперь Игорь вспомнил, где видел это лицо. Журналист, несколько лет назад объявивший себя верховным колдуном Советского Союза. Даром, что он и к тому моменту 20 лет как развалился. Он хотел совершить переворот и собрал подозрительно много сторонников, но... Но тут пришел коронавирус, и новоявленный колдун заболел и скоропостижно скончался, а его сторонники потихоньку сами собой рассосались. «Надо же!» — сказал Игорь. «Так что, все эти... Как ты их зовешь? Все не запомню». «Дтупсу!» — захихикал несколькими ртами Биарей. «Младшие, значит. Если хочешь, можешь их так и называть. Я пойму, они тоже». «Так что, все младшие...» «Бывшие люди», — подтвердил Биарий. «Маги, экстрасенсы, колдуны, шаманы, некроманты, вызыватели духов, астрологи, йоги». «Я понял, понял», — прервал его Игорь, изобразив на лице смущение. «Слушай, Боря, хочу спросить тебя как мужчина-мужчину». «Технически я гермафродит», — заметил Биарий. «Из трехсот двадцати двух моих ныне живущих субличностей сто сорок восемь женщины, остальные мужчины. Иначе как бы я размножался?» «А ты размножаешься?» У Игоря глаза на лоб полезли. Биори ответил. «Ага, какие-то мои субличности умирают, какие-то рождаются» потому я живу вечно и все время меняюсь. Так что ты хотел спросить?» «Видишь ли», — сказал Игорь, смущаясь еще больше, «мне... мне надо, прости за выражение, отлить». «Не волнуйся». На теле биорея появились многочисленные улыбки. Тоже мне чеширский кот с отвращением подумал Игорь. «Скоро твоя физиология изменится». А пока можешь отлить, если хочется. Так, а где? спросил Игорь. Не могу же я в твоем присутствии, и рядом с этими. Ох, уж мне эти человеческие предрассудки! вздохнули рты Биарея. Интересно, как он вздыхает? думал Игорь. У него выходят есть легкие? Сейчас сделаем. Раздался стук, словно много-много маленьких молоточков постукивало по камню. Потом стук сменился нарастающим треском, а потом плоть Биарея раступилась, обнажив глубокую нишу в стене. «Только там темно», — сказал Биарей. «Я себе мобильником подсвечу», — ответил Игорь. «Ну да, здесь они только на это и годятся», — согласился Биарей. «Мой последний поглощенный все порывался позвонить кому-то». «Я ему даже не мешал. Слушай, определенно, я кого-то из ваших лишних поглощу. Давно у меня обновок не было». «Как хочешь», — пожал плечами Игорь, заходя в нишу и действительно подсвечивая себе мобильником. Попутно он проверил наличие сети. «Сеть была на один кубик, но была». Встав как можно дальше от входа, Игорь быстро набрал одно единственное сообщение, отправил, убедился, что сообщение ушло, а затем сделал то, ради чего и отпрашивался. Когда он вышел из ниши, любезно предоставленной гекатон Хейром, на теле того появилось множество лиц. Мужских, женских, даже детских. Лица улыбались. «Я, если честно, я очень рад, рад твоему обществу!» В один голос сказали лица. «А я бы...» «С удовольствием по тебе огнеметом прошелся», — подумал Игорь. «И почему наш Макс ни одного огнемета с собой не прихватил?» «Хочется сказать тебе что-то хорошее», — продолжал Биорей. «Например то, что твоей Тане ничего не угрожает. Ей я уже избрал себе один из владык бездны, так что вы даже сможете быть вместе, как Белл Энграл и билет Эршигаль». Очень интересный союз получится.